вопросы для повторения. 1. Чем отличается мышление от ощущений и восприятий? 2. Что такое сравнение? третье, Что такое анализ и синтез? 4. Что такое абстрагирование и обобщение?